глава 26 думаешь он придет тихо спросила диана она лежала под одеялом лицом к окну ложиться до ужаса не хотелось но и рисковать тем что в случае появления убийцы не успеет добежать до кровати и притвориться спящей было бы глупо уже он ты же думала это она также негромко откликнулся марку сам он устроился прямо на полу за боковиной шкафа так, чтобы его нельзя было заметить, если заглядывать в комнату из окна. Несмотря на то, что лампу они выключили, в помещении все равно стояла неполная темнота, благодаря лунному свету снаружи. Ты сам убедил меня, что вряд ли это она. Но у нее было бы больше логических мотивов. Помешанного на Себастьяне мужика мне сложно представить. прыснула и тут же накрыла рот одеялом. Не шуметь, самое главное — не шуметь. Но лучше бы это было нежить. Помолчав, сказал Марку. Потому что иначе это кто-то знакомый. Он хмыкнул, и она даже не сомневалась, поморщился. А ты как думаешь? Поразительно, Диум умудрилась к нему так привыкнуть за небольшой, в общем-то, срок, что могла не видя угадать его мимику, ориентируясь только по интонации. Жнеда думает, что ты ее ненавидишь прошептала Диана, неожиданно для самой себя меняя тему. Наверное, мудро было бы замолчать и прислушиваться, не крадется ли кто-то снаружи. Но, во-первых, она боялась в таком случае уснуть, а, во-вторых, ей чертовски нравилось с ним разговаривать. Неважно о чем. «Я ее?» — ожидаемо удивился Марку. «За что?» Ди, пожала плечом. «Говорит, смотришь с ненавистью. Пф!» И я ей так сказал. Придумывает от страха. Но говорит, замечает, что на меня ты смотришь иначе. «Мне может глаза еще завязать». Диана улыбнулась. «Тогда она решит, что это для того, чтобы ее не видеть». Он помолчал, потом серьезно спросил. «Она всегда такая мнительная». Ди задумалась и не менее серьезно ответил. «Я не знаю, много ли она прежде с ней общалась». Хорошо, хоть имя запомнила и от других отличала. Может, эта беременность на нее так действует? Хорошо бы. У -у -у. А ты думаешь, я смогу постоянно держать язык за зубами, чтобы её ненароком не обидеть? Иди захотелось одновременно смеяться и плакать, потому что представить Марк вечно сюсюкающим с кем-то и следящим за каждым своим словом было попросту невозможно а думать о том, что он сейчас прикидывает, как общаться с будущей женой, невыносимо. В комнате повисло молчание. Тихо шуршал тюль, тревожимый ветром. Где-то вдали стрекотали кузнечики, но никто не крался под окнами и не пытался пробраться внутрь. Диана даже перешла на магическое зрение. Никого. Несколько минут назад мимо окон проходил охранник, совершающий обход здания. Но сейчас не было видно и его. Сигналки также молчали. Див вздохнула и вернулась в обычный спектр. В темноте было уютнее. «Знаешь, — нарушила она затянувшееся молчание, — ты первый мужчина в моей жизни, с кем мне нравится просто разговаривать». Из-за шкафа раздался смешок. А с остальными что общалась через силу? Она задумалась. «Чем меньше, тем лучше», — призналась затем. Нет, есть несколько приятелей мужчин, с которыми я не прочь поболтать. Но я их и как мужчин не воспринимаю. Каким местом не вышли? Кажется, кто-то нервничал и от этого стал еще извительнее, чем прежде. Ди усмехнулась. Ростом, весом, женами. Да ладно, не поверил Марку. Вдова Аделаида была уверена, что я женат, но ее это не остановило. Эделаида и Лорен, казалось, это было миллион лет назад. «Но я не была знакома с его женой», — весомо возразила Диана. Он тихо рассмеялся. Пожалуй, это нельзя было даже назвать полноценным смехом. Скорее обозначил для нее, что ему смешно, но не забыл, что шуметь сейчас нельзя. «Почему вдовато?» — вдруг спросил Марку. И до этого у нее был десяток, как она думала, логичных ответов на этот вопрос чтобы кавалеры не боялись мужа-рогоносца, чтобы понимали, что она достаточно опытна, чтобы всегда боялась назвать себя чьей-то женой, призналась Диана. По сути, она соврала, что замужем впервые уже только выволгим, с тем блондинистым типом, как его, Винсентом, и почему она вечно запоминает имена не тех, кого нужно. Мне всегда казалось, что это очень страшно связать свою жизнь с кем-то, даже в воображении. А сейчас. А сейчас я хочу с тобой. Но, естественно, Дини произнесла этого вслух. А сейчас у меня есть шанс этого избежать, ответила она беспечно. Если слив достанет моей, я никогда не буду зависеть от мужчин. Не если, а когда? Поправил Марку. Твоя тетка вызвала на завтра нотариуса. Подпишет новое завещание сразу после церемонии. Новые? не поняла Диана. А что, было еще и старое? Ну, конечно. Марка недобро усмехнулся. Угадай, на кого? На Себастьян. Она так удивилась, что подскочила на постели, но вовремя спохватилась и легла обратно. Он приехал первым, подлезался, пояснил Марку. Мне кажется, леди Гарье, по большому счету, все равно, что произойдет уже после ее смерти. Но все же ей хватило здравомыслия понять, что ты, как ни крути куда лучший вариант, чем твой кузен. Чем же? Лукаво уточнила Ди. Любой вариант лучше. И она задохнулась от смеха. Самый роскошный комплимент в моей жизни. Слушай, а ведь получается, ей стало еще смешнее. Себастьян так долго переживал, лицемерил, лебезил и даже звал меня замуж, надеясь получить от тетки хоть долю наследства. А все это время оно уже целиком принадлежало ему. Сказочный олень, злорадно согласился Марку. Пожалуй, единственное, чего я жду от завтрашнего дня, это посмотреть на его перекошенную рожу. Когда он поймет, зачем приехал нотариус. Диана зажмурилась. Единственное о дне своей свадьбы. Но сказать ничего не успела. Сработала первая потревоженная сигналка. Идет, сработала. Объявила она свистящим шепотом, замерев на постели. И, впившись пальцами в одеяло, перешла на магическое зрение. «И это точно он».